Глава 35. 27 октября, 5 часов 48 минут по центрально европейскому времени, под Хармсфельдским озером, Германия. В эхо-камере, похожего на пещеру бетонного туннеля, у Руна было такое ощущение, будто он плывет и качается, как при сражении, происходящем под водой. Ему казалось, что пронзительные крики на ультразвуковых частотах проникают ему в мозг, минуя уши. Громкий шум хлопающих крыльев, шуршание трущихся тел, потоки крови не позволяли сосредоточиться на ситуации, в которой они оказались. Но он пробился сквозь шум, сосредоточив внимание лишь на одном лице, испуганном, забрызганном кровью и свирепом, на лице Эрин Грейнджер. Оказавшись рядом с ней, Рун одним ударом, в который вложил всю силу, сбил с ее груди мыш, переломав ей кости и размозжив голову. Долгополый плащ Эрин предохранял ее тело, но руки и голова оставались открытыми. Корца слышал доносившийся из ее горла безумный ритм биения сердца, слушал ее судорожное дыхание. Их группа долго не продержится». Эрин металась перед ним, отражая нападения икоробсов, нападавших со спины, нацелившихся на ее шею. Луч фонаря метался в такт ее движением, освещая тучу мышей, кружившихся под потолком. Тысячи тварей. Схватив и перекинув ее себе на спину, Рун протиснулся с этой ношей в черный дверной проем, на пороге которого Эммануил без устали крошил нападавших мышей своим клинком. Рядом с ним Надя, пританцовывая, крутила серебряным поясом, сея смерть среди нападавших тварей. «Тащите солдата внутрь!» — закричал не своим голосом Рун, обращаясь к ней. Он в торопях неловко опустил Эрин на пол, положив ее на спину, и тут же принялся кромсать кинжалом налетевших и коробсов, заливая Эрин потоками их крови. Солдатов тащили и положили на пол рядом с ней. Его защищала надетая на нем кожаная одежда. Повернувшись, он сильным ударом сбил со своего плеча мышь, ослепив ее лучом фонарика, укрепленного надуле пистолета-пулемета, а затем ударом приклада нанес ей смертельный удар. Раскатистый грохот и воздушная волна, ударившая руну в спину, означали, что Надя захлопнула дверь. Эммануил налег на нее спиной. Помещение, в котором они находились, было квадратным и небольшим, Но на данный момент здесь они обрели спасение. За открытым проходом в дальней стене находилось еще одно помещение. Но оттуда до слуха руна не доносилось ни биения сердец, ни единого движения. В воздухе пахло мертвичиной и старым гуану. Здесь они хотя бы несколько минут могут ощущать себя в безопасности. Надя покончила несколькими мышами, проникшими в помещение вместе с ними. Деревянная дверь заглушала виск мышей, безумствующих снаружи в туннеле. Но люди слышали скрежет когтей и зубов. Орде этих омерзительных тварей не терпелось добраться до них. Рун понимал, чем вызвано их безумное желание. Сердцебиение Эрин было частым и сильным. Сердце Джордана тоже билось в ускоренном темпе. Корц и сам боялся, что не сможет противостоять запаху крови, исходившему от нее и от солдата. Он даже отошел на шаг дальше от этой пары, покрытой кровоточащими ранами. Эрин, встав на ноги, с трудом подошла к Джордану. «Ты ранен?» Он по-прежнему сидел на полу. «Сам я нет, но вот моя гордость», — ответил он. «Ну ладно, оставим это». «Неужели это дело рук Вилиалов?» — спросила Эрин, повернувшись к Руну и обдавая его новой волной запаха своей крови. Корца, справляясь с собой, сделал судорожное глотательное движение и отошел еще на шаг. На вопрос Эрин ответила Надя, проводя своим серебряным поясом по бедру, перед тем, как снова застегнуть его на талии. На то, чтобы поголовье этих богопротивных существ достигло такого размера, потребовались годы. Создание этой орды не дело рук тех, кто охотился за вами в массаде. Рун, пнув ногой дохлую мышь, поддержал Надю. Она права. Возраст некоторых икоробсов достигает нескольких десятков лет. А это значит, что мы здесь не одиноки, — добавил Эммануил. Его мощный голос прозвучал громче голосов его соратников-патриаде. Один стригой, а может быть и больше, свили свое гнездо в этом каменном лабиринте. Еще одна радостная новость, — констатировал Джордан, почесывая голову. А укусы этих мышей не превратят нас в стригоев, а? Эрин направила на него луч своего фонаря. Струйки свежей крови текли по его рукам. Рана на виске тоже кровоточила. Его руки и лицо тоже были покрыты кровоточащими ранами. Рун весь дрожал от усилия не смотреть на сочившуюся из ран красную кровь. Повернув голову к стене, он сказал, «Нет, этого не будет. Для того, чтобы превратиться в стригоя, кто-то должен обескровить вас» а потом напоить своей кровью. Это может быть и мужчина, и женщина. Так что эта судьба вам не уготована». Надя, протянув руку, потянула сержанта за ноги. Она, казалось, чувствовала, что Рун не осмелится приблизиться к этой паре. «Как твоя рана сержант? Серьезные?» Джордан направил луч фонарика на рану на своей руке. «Ничего страшного. На все раны мне хватило бы комплекта Бэнд-Эйд. Эрин, как ты?» порядке в основном она обтерла ладонь от джинса а почему летучие мыши не нападают на вашу тройку интересный вопрос Эммануил навалился всем телом на дверь из-за которой доносился визг мышей и удары их тел и крыльев о дверное полотно возможно их привлекает биение ваших сердец а может они натасканы на охоту на людей натасканные на охоту летучие мыши переспросил джоордена растерянно моргая «А ты бы предпочел того волка?» — спросила Эрин, доставая из кармана небольшой санпакет. «Вообще-то...» — он помялся. «Да». Голова Руна кружилась от запаха их крови. Он отошел еще дальше, к самой двери. «Твое вино!» — напомнила ему Надя. Сунув руку в карман брюк, Корца вытащил свой бурдючок и, быстро поднеся его к губам, сделал глоток, который успокоил его, но не напомнил об епитемии. Кровь Христа обожгла ему горло. Тепло от нее разлилось по всему телу. Но, к счастью, она не пробудила в его памяти воспоминаний. «Дай-ка твою руку», — обратилась Эрин к Джордану. «Я посмотрю». Солдат направил луч своего фонаря на рану на большом пальце. «Я думаю, зубы этой твари не затронули важных мышц. Хотя жжет дьявольски «Да они и сами дьявольское порождение», — покачал головой Эммануил, все еще опираясь спиной о дверь. Нащупав рукой четки, он начал молиться. Надя стояла, прислонившись спиной к стене. Ее глаза безотрывно смотрели на мышь, валявшуюся на полу. Она изо всех сил старалась не обращать внимания на мелкие капельки свежей крови, ударяющие обетонный пол с таким же громким звуком, с каким крупные капли дождя падают на жестяную крышу. Вот по этой причине в экспедиции, организуемой сангвинистами, не включают людей. Рун совладал сбушевавшим в нем гневом, направленным в основном против Бернарда, навязавшего им эту пару. Кардинал попросту не представлял себе жизнь в миру. «Тебе недавно делали прививку от столбняка?» – спросила шепотом Эрин. «Конечно, делали. Но от бешенства не делали». «Они не бешеные», – не поднимая головы, вмешалась в разговор Надия. Эрин закончила перевязку его большого пальца. «Тебе повезло хоть в том, что рана на левой руке». — Это не предмет длительного пользования? — с улыбкой пошутил сержант. — А как выглядит ссадина на голове? — Наклони голову. Осмотрев рану, Эрин заключила. Кровоточит, но ссадина неглубокая. Рун старался не смотреть, насколько нежно женщина обрабатывала рану на черепе, и как легко ее руки касались солдата, когда она заклеивала рану пластырем. Каждое движение говорило о том, как заботливо относится она к Стоуну. «Теперь твоя очередь», — объявил Джордан, когда она закончила. Они поменялись ролями. Сан-пакет перешел к нему в руки. «Позволь мне осмотреть тебя». Перевязанная рука Джордана, касающаяся лица и головы Эрин, заставила ее сердце забиться чаще. Она отошла на шаг и, вытянув руки, остановила его. «Они покусали меня только за руки». Согласно кивнув, Джордан быстро обработал ее раны. «Если вы уже закончили», — обратился к ним Эммануил, и в его голосе слышались нотки раздражения, «так, может быть, мы обсудим, что делать дальше?» За его спиной мышиные когти с прежней энергией скребли дверь. Летучие мыши были совсем рядом. 5 часов 54 минуты. На глазах у Джордана крайняя доска дверного полотна превратилась в щепу и рассыпалась. В образовавшееся отверстие просунулась отвратительная голова с прижатыми ушами и разинутой зубастой пастью, вертящейся на длинной шершавой узловатой шеей. Эммануил взмахнул своим коротким мечом, и голова летучей мыши покатилась по полу. Джордан помог Эрин встать на ноги, и они вместе попятились от двери, в пролом которой уже просунулась другая летучая мышь. «Эти скоты сживали дверь», — с отчаянием в голосе произнес Джордан. Добились, к чему стремились. Рун кивком указал на темный проход в дальней стене помещения. «Там открытый арочный проход. Попробуем укрыться в следующем помещении». Направив туда луч фонаря, Джордан увидел темный проход, который вел неизвестно куда. Но, по крайней мере, мышам через него не проникнуть. И если Рун не почувствовал там никакой угрозы для них, этого вполне было достаточно. «Поторопитесь», — произнес Эммануил сквозь сжатые зубы, поскольку дверь уже начала разваливаться на мелкие куски, не выдержав натиска такого количества зубов и когтей. Надя и Рун бросились ему на помощь. Джордан и Эрин прошли к дальней стене и остановились на пороге, опасаясь идти дальше. Джордан обвел лучом фонаря внутренность помещения, лежавшего за проемом, и удостоверился, что тонкое чутье Руна не подвело его и на этот раз. Проход действительно ввел в другое помещение. Большое круглое пространство, пустое и похожее на пещеру. Но по мере того, как он ввел лучом фонаря по стенам, первоначальное ужасающее предположение стало превращаться в данность. Из этого помещения не было другого выхода. Тупик. 5 часов 55 минут «Оттуда нет выхода!» — обернувшись к Руну, закричала Эрин. Ее глаза начали слезиться от острого аммиачного запаха в помещении. Гуана летучих мышей. Эрин сделала несколько шагов вглубь помещения. Джордан шел за ней. Она водила лучом фонаря по стенам и по куполообразному потолку. Ее сразу же поразили два обстоятельства. Помещение, в котором они находились... И по форме, и по размерам было точно таким же, как усыпальница в масаде. Но здесь все поверхности, пол, потолок и стены были покрыты плитами белого мрамора. Она представила себе, что когда-то этот зал выглядел прекрасно, но сейчас стены были в черных потеках мышиного помета, а на полу возле них громоздились кучи высохшего гуану. Когда Эрин обратила внимание на второе обстоятельство, ее сердце забилось чаще и в голове снова возникло схематическое изображение руны Одл. «В чем дело?» – закричал Корца. Эрин посмотрела назад. Почувствовал ли он, охвативший ее волнение? Она ответила ему, не очень утруждаясь тем, чтобы кричать и быть услышанной. Она понимала, что он отлично расслышит все, если она будет говорить, не повышая голоса. «Я уверена, что это помещение находится в самом центре рамбического элемента руны Одл». Перед ее мысленным взглядом возник маршрут, приведший их сюда. Рун понял все. «Ищите книгу. Времени у нас в обрез. Если мы не сможем защитить этот проход, нам придется спешно двигать назад по туннелю и искать более надежные укрытия». Получив его разрешение и осознав нехватку времени, Эрин поспешила внутрь помещения, где еще раньше ее внимание привлёк наиболее заметный здесь предмет самый высокий из всего, что было в помещении. Распятие в человеческий рост с неестественно изможденным Христом, пригвожденным к нему, высеченное из белоснежного мрамора. Каждая деталь Христова тела выглядела безупречно, от его идеально оформленной мускулатуры до глубокой раны на боку. Однако, в отличие от общепринятого изображения Христа, на этой скульптуре он был нагим и безволосым, как только что родившийся младенец, что придавало его образу некую стилизованную красоту. Смесь божественной чистоты и человеческой агонии. Эрин направила луч фонаря так, чтобы получше рассмотреть его склоненную голову. Скульптура стояла на высоком каменном пьедестале с расширенной верхней поверхностью. Такая форма была известна Эрин, ведь она видела ее несколько часов назад. Она была точно такой же, как на жетоне Анненербе в кабинете Леопольда на том самом, где была изображена колонна, поддерживающая раскрытую книгу. Монах тогда сказал, что изображенный на жетоне пьедестал как бы представляет одну из главных целей АнНРБ – документально подтвердить историю и наследие арийской расы. Но кроме этого, он сказал, что это может символизировать великую тайну, которую содержит в себе некая оккультная книга, обладающая великой силой, заключенной в ней. Эрин, затаив дыхание, думала о том, что сейчас смотрит на то, что дало жизнь этому символу Анненербе. Исходя из того, как верхняя плоскость пьедестала развернута относительно статуи, она не могла судить о том, хранится здесь что-либо или нет. «Мы должны стоять возле двери», — предупредил ее Джордан. «На тот случай, если нам придется давать дёру». Эрин не сдвинулась с места и даже не попыталась этого сделать. Никакая сила не сможет удержать ее от того, чтобы подойти к этому пьедесталу, осмотреть его своими собственными глазами и выяснить, что там лежит. А вдруг это как раз книга, написанная собственной кровью Христа? Джордан, едва слышно выругавшись, пошел за ней к статуе. Крест и колонна стояли на возвышении, на квадратном мраморном основании со стороной, равной шести футам. Оба эти предмета были установлены так, чтобы подчеркнуть свою значимость. Но зачем нацистам понадобилось устанавливать распятие высотой в человеческий рост? А может быть, оно охраняло что-то, что нацисты посчитали священным и неприкосновенным? Эрин должна была это выяснить. Она запрыгнула на возвышение. Ее лицо исказилось гримасой, потому что под ногами оказались осколки камней. Внимательно глядя под ноги и стараясь не наступить ни на что другое, она, затаив дыхание, обошла вокруг пьедестала. И тут луч ее фонаря высветил верхнюю поверхность мраморного аналоя. У нее оборвалось сердце. На нем ничего не было. «Что ты там нашла?» — спросил Джордан, подошедший к основанию возвышения. Но его голова была повернута в сторону прохода, где сангвинисты отчаянно сражались с мышами. Сделав шаг вперед, Эрин ощупывала гладкую поверхность аналоя. Ее пальцы обнаружили что-то вроде выемки, в которой, похоже, что-то хранилось. Возможно, предмет, похожий по своим габаритам на то, что описывал Рун. «Здесь была книга», — чуть слышно произнесла она. «Что?» — не расслышав ее слов, спросил Джордан. Убитая своим открытием, Эрин отступила назад, раздавив ступней еще один из осколков, которые валялись под ногами. Она направила вниз луч фонаря. Вокруг пьедестала валялись куски серого камня. Присмотревшись, Эрин обнаружила, что это не натуральный камень, а какой-то материал, сделанный руками человека. Опустившись на колени, она осторожно взяла в руки один из осколков. Большинство рассыпанных по полу осколков были серовато-пепельного цвета и имели толщину меньше одного дюйма. Выбрав самый крупный осколок, Эрин взвесила его на ладони и внимательно осмотрела в надежде понять, что это за материал. Серый, похожий на бетон. Если старинный, то, возможно, сделан из известняка и из золы. Возможно ли, что возраст этих обломков такой же, как возраст кровавого Евангелия? Для того, чтобы точно ответить на этот вопрос, ей необходимо сделать анализ. Но, конечно же, не здесь. Сейчас же она могла лишь предполагать. Ногтем большого пальца Эрин поскребла уголок осколка и поднесла к носу зачищенную поверхность. В нос ей сразу ударил знакомый специфический запах пряности, такой сильный, что из глаз потекли слезы. Ладан. Сердце Эрин учащенно забилось, ведь в усыпальнице в масаде тоже пахло ладаном. Этот запах присутствовал почти во всех древних захоронениях, но не в нацистских бункерах. Она пыталась соединить воедино все выясненное, сопротивляясь своему желанию, подобно неуклюжему быку, запрыгнуть на постамент. И это, невзирая на то, что в течение стольких лет она отчаянно бронила студентов за гораздо менее значительные вольности, допускаемые ими и нарушающие целостность восприятия объекта раскопок. Эрин повернула осколок другой стороной. Его профиль имел сходную с треугольником форму, похоже на угловую часть шкатулки или ларца. Эрин, застыв на месте, словно перед ней было минное поле, рассматривала другие разбросанные по полу куски. Три других треугольных куска лежали тут же, среди прочих осколков. А что, если эти куски действительно были угловыми элементами? Если так, то они, возможно, были частями какой-то оболочки. Оболочки, в которой могла храниться книга». Эрин пристально смотрела на пустой аналой. Возможно, русские мародеры наткнулись на то, что было спрятано здесь, разбили свою находку и украли то, что было внутри. В безысходном отчаянии Эрин уставилась на распятие, словно ища ответы на свои вопросы. Тело, распятое на кресте, выглядело обтянутым кожей скелетом. Казалось, что это человек, прошедший через концлагерь. Он выглядел намного более худым и изможденным, чем любое из изображений Христа, когда-либо виденных ею. Черные гвозди пришпиливали к кресту его костлявые руки. Более крупный гвоздь пробивал его наложенные одна на другую ноги и скреплял их с вертикальной стойкой распятия. Вокруг крана расплылись бордовые пятна. Эрин направила луч фонаря вверх, осветив безликое лицо распятого. Глаза и рот его превратились в узкие горизонтальные прорези. Ноздри были тонкими, как бумага. Распятый, которого она видела перед собой, был реальным воплощением человека, обреченного на нескончаемые страдания. Ее охватил какой-то необъяснимый порыв. Ей страшно хотелось снять распятого с креста, успокоить и утешить его. Внезапно Эрин почувствовала острую боль в руке. Поднеся ладонь к свету, она поняла, что слишком сильно сжав обломок камня, порезала большой палец. Вспомнив о том, что она решила сделать, Эрин снова повернулась к кресту и начала собирать с основания осколки разбитого ларца и раскладывать их по карманам. Она обратила внимание на то, что на обратной стороне некоторых обломков имеются надписи, но их расшифровкой ей придется заняться позже. Увидев, чем она занимается, Джордан приготовился к тому, чтобы тоже забраться на постамент. «Не надо», — предупредила она, опасаясь, что в сутолоке они не заметят или уничтожат какие-либо улики, оставленные здесь русскими. «Было бы время, она, возможно...» Они услышали крик руна, прозвучавший, словно глаз обреченного и потерявшего надежду. «Мыши пробились в проем!»